Я был вынужден. Их интересовали все адреса, по которым вы ездили, все люди, с которыми вы встречались. Другими словами, Гравашоль предельно упростил свою задачу. Сам он после неудачного визита к профессору наверняка никаких поисков уже не предпринимал, просто-напросто следил за конкурентами и в подходящий момент, когда гости из России праздновали победу, нанес удар. Каким образом вы им передавали сведения? Всякий раз, когда вы меня отпускали на длительное время... «Я звонил по телефону номер 1735 и всякий раз говорил, как мне указали, фиакр в вашем распоряжении. Мне называли адрес, я туда приезжал и ждал. Очень быстро кто-нибудь из них появлялся. Два раза это был мужчина, четыре раза девушка. Опишите их подробно», — распорядился Бестужев. Девушку, как ее описывал густов Бестужев, похоже, никогда прежде не видел. По крайней мере, она не входила в число его здешних знакомых». За то, что касается мужчины, тут все было гораздо интереснее и великолепно сочеталось с его прошлыми предположениями. И дальше... — Сегодня утром я позвонил, — сказал Густав. — Телефон не отвечал, — так мне ответила барышня. — Я пытался телефонировать еще трижды с тем же результатом. Ничего удивительного, — подумал Бестужев. Телефон, ручаться можно, располагался на одной из снятых гравошолем квартир, Главарь анархистов слишком умен, хитер и опытен, чтобы ограничиться единственной. Их должно быть несколько. Теперь, заполучив желаемое, они снялись с места, как вспугнутый урядником цыганский табор. «Как, по-вашему, девица немка?» — спросил Бестужев. «Вряд ли. По-немецки она говорила совсем скверно. Нам приходилось объясняться на французском. Я прилично знаю французский. В Вене в нашей профессии знание языков помогает заработать». Вот по-французски она говорит великолепно. Такое у меня впечатление. — Значит, в полицию вы не обращались, — задумчиво произнес Бестужев. Не стоило и спрашивать, обращалась ли к самому Густаву полиции Наверняка нет. Иначе он непременно упомянул бы, что все уже рассказал коллегам господина. Значит, Тарловский представлений не имеет ни о роли извозчика в событиях, ни о самом извозчике. — Следовательно, с этой стороны Бестужеву ничто не грозит. Можно еще какое-то время оставаться невидимым человеком. — Майнгер, — робко спросил Густав, — что теперь со мной будет? — Поймите, я в этой истории не более чем жертва. Меня принудили, угрожая смертью. — Я попытаюсь что-нибудь для вас сделать, — сказал Бестужев. — При одном единственном, но важном условии вы будете молчать, и обо всем с вами происшедшем, и о нашем разговоре, даже если к вам придут мои коллеги. Я руковожу этим делом, я и должен его закончить, понятно? Ничего не было. Вы ничего не знаете, с вами ничего этого не произошло. О случившемся вы будете разговаривать только со мной. Иначе... — Я понимаю, понимаю, — заверил густов с большим воодушевлением, — только с вами. Как вы думаете, они вернутся? — Не думаю, — сказал Бестужев чистую правду, — Он действительно так считал. Конечно, с точки зрения особенного цинизма следовало бы устранить Густава, как неприятного свидетеля. Но если бы Гравошоль всегда так поступал, то его путь был бы отмечен вовсе уж невообразимым количеством покойников. Это уголовные порой тщательно заботятся о заметании следов, в том числе и посредством ножа или пули. А Гравошолю, в общем, нечего терять. Будучи изловлен, он ответит перед судом за столь многочисленные прегрешения перед законом, что отсутствие или, наоборот, наличие одного лишнего трупа на его участь нисколечко не повлияет. Чуточку приободрившись, Густав произнес уже почти спокойно. — Разумеется, я готов свидетельствовать на суде, если только и арестуют всех. — Помолчите, — хмуро сказал Бестужев. Он был мрачен, как туча. Перед глазами вставали лица, вспоминались имена. мистер Булаев, поручик Чербаджоглу. Николай Лагадер, Аветисов, Струмилин, Сема Акимов, Пантелей Жарков, подпоручик Доливодольский, Иван Карлович Лемке. Он поймал себя на том, что наверняка помнит не всех, с кем работал и кто был убит при исполнении. Подозревал только, что этот скорбный список будет расти. — Что вы теперь прикажете, Майнгер? — осторожно поинтересовался Густав. Бестужев очнулся, сказал приказным тоном, — Возвращаемся в Вену. Высадите меня на Рингстрассе, неподалеку от Новой Ратуши, и хорошенько запомните, о чем мы говорили. Глава вторая. По улицам гуляла. На протяжении примерно четырех длинных кварталов Бестужев следовал за полковником на значительном отдалении —